Часть седьмая. Под покровом снега. Две недели прошли без особых событий. Ну, то есть событиями, конечно. Мы же все живые люди, радуемся, и огорчаемся, делаем глупости и совершаем поступки, просто работаем и в меру сил отдыхаем. Но ничего неожиданно важного, с моей точки зрения, не происходило. Я съездила в Москву и поговорила с мамой. Вроде ни о чём серьёзном не беседовали, а как-то гора с плеч свалилась. Мама повеселела, планировала на зимних каникулах приехать в бежицы и даже, может быть, вместе с Сергеем Валерьевичем. Бекетов в воскресенье встретил меня в Твери и довёз до дому. Расцеловал тётушку в обе щёки, вежливо раскланялся с эсфирью и увёл меня кататься на мотоцикле по ледяному полю. Страшно было, как никогда в жизни, но ну, я даже не очень визжала. Во всяком случае, по словам Стаса. Из больницы дядю Мишу выписали ещё через неделю. Подозреваю, что платные палаты в нашей больнице используются не слишком часто, так что пациента, готового выложить живые денежки за отдельный туалет с умывальником и возможность не слушать ночью чужой храп, носили на руках. Он посвежел, стал похож на знакомого мне настройщика и немедленно куда-то уехал. Куда — не сказал. Впрочем, с какой стати он стал бы мне докладываться, какие дела и заботы влекут его прочь из тихого городка. Кстати, в его тайниках лежали две коробки, похожие на обувные, чёрная, побольше размером, и серая, завёрнутая в газету. На газете стояла дата — 19 февраля 1990 года. Всё это я осложила в ту же банковскую ячейку, где коротали время доставшейся от бабушки балалайшной раритеты. На мой вопрос, вернуть ли секретные материалы владельцу, он усмехнулся и ответил «Пусть полежат, есть не просят». Ну и пусть полежат. Эсфер сходила к директору нашей школы и побеседовала. Я при этом разговоре не присутствовала. У меня был урок в любимом шестом классе, но о разговоре подруга, конечно, доложила. Ей предложили испытательный срок на два месяца до весенних каникул а потом по результатам. Если возьмут на постоянную работу, то будет и служебная жилплощадь, не дом, конечно, а квартира в одной из пятиэтажек. Эсфер задумалась и уехала в Москву на следующий же день. «Не вернётся», — авторитетно заявила тётушка в тот же вечер. Она думала получить всё и сразу, а не вышла. «Кто знает, я бы пожала плечами, но была занята, красила правый глаз». Там у неё тоже не мёд с сахаром. С работы пока не уволили, но могут после Нового года попросить. Квартира арендная, муж бывший. А здесь хотя бы цены на жизнь ниже и намного. Посмотрим». «Посмотрим», — согласилась Розалия. И больше мы об Эсфире не говорили. «А, нет, вру!» В тот же вечер о ней спросила Стас. Собственно говоря, красилась я во вторник по поводу, а не просто так. В Бежицах открылся бар. Не пивная забегаловка, а настоящий бар при ресторане в лучшем, он же единственный, отели города с баристой турком и сильно накрашенной блондинкой-официанткой в мини-юбке. И нас с Бекетовым, как видных граждан города, пригласили на открытие. Почему уж решили открыться во вторник, а не в пятницу, я не знаю, Но мы, разумеется, не стали отказываться. Что ж, дай Дайкири оказался весьма на уровне, а музыка звучала ровно на той громкости, чтобы не бесило во время разговора и можно было потанцевать, если захочется. Да, и кофе. Кофе, сваренный белозубым усачом, был выше всяких похвал. Лучше даже, чем тот, что варила эсфирь. Вот тут-то Бекетов и поинтересовался, куда пропала моя гостья. Уехала. Я пожала плечами. «Может, и вернётся после Нового года». Ничего не говорила. «Расскажи лучше, откуда у нас взялся такой экзотический бариста?» «Приехал из Твери. Откуда тут все берутся?» «Девицу привёз с собой». Ещё, по слухам, привёз большую клетчатую сумку с турецким кофе и бутылки с какими-то настойками. Они сняли дом тут рядом, на улице Шишкова. «Здесь всё рядом», — меланхолично сообщила я. «Посмотрим, надолго ли нам это счастье». И мы снова пошли танцевать. Так вот, две недели или даже чуть больше ничего не происходило. А вот ближе к середине декабря посыпались всякие события. Для начала нашу школу закрыли на карантин, У троих ребят обнаружили корь. Конечно, каникулы увеличились на две недели, но новогодний праздник, который мы готовили уже два месяца, отправился псу под хвост. То, что дети огорчены, я увидела ясно по их опрокинутым личикам, но и спорить с медициной было невозможно. Поэтому пошла к директору и предложила перенести празднование на Старый Новый год. Ну, раз уж нам так повезло и в нашей реальности праздники удваиваются, странно было бы этим не воспользоваться. Поскольку каникулы у меня стали больше, а зарплата, замечу, уменьшилась, я решила заняться всем тем, что откладывала с момента переезда в бежицы, а именно закончить с бабушкиным наследством, завершить, наконец, вопрос с содержимым банковской ячейки, встретиться с господином обладателем бархатного голоса, перевести на своё имя деньги с банковского счёта. Да, и ещё же исторические изыскания. Ну, ладно, диск с газетными материалами я в Москву возьму, но вот городской архив, куда я так и не добралась, никак не прихватишь. Значит, решено. Два дня полностью посвящаю городскому архиву. За два коротких визита в его структуре, там, где она была, я более или менее разобралась, значит, можно провести время с пользой». Тётушка же, узнав о внеплановых каникулах, неожиданно обрадовалась. Но ну, её тоже можно понять. Новогодних праздников в школе с одними и теми же музыкальными фрагментами и хоровыми песнями она видела за время своей работы очень много. Обойтись один раз без дворника Василия Карповича в роли Деда Мороза сумеет, не заплачет. «Раз свободы у нас стало так много...» сказала она. «А денег так мало!» — подхватила я. «Ерунда!» — отмахнулась Розалия. «Деньги я почти не тратила в последние годы. Много ли мне надо? Так вот, я взяла себе путёвку в санаторий. Как раз в поликлинике предложили по пенсионной квоте. Супер! Опорно-двигательный? Нервно-паралитический!» — передразнила она. «Обыкновенный санаторий общего профиля» буду принимать жемчужные ванны, гулять в лесу и кокетничать с бодрыми старичками. От решения до его исполнения у тётушки было рукой подать, так что 14 декабря она мне сообщила новость, а 16 уже и уехала, как раз до Нового года. Я же размышляла встречать праздник в Москве с мамой или вернуться в Бежицы отметить с Розалией, Стасом и и хватит. Ну, ладно, ещё Виктор, брат Стаса, и его жена Таня. Впрочем, что тут думать? Раз санаторные две недели у тётушки заканчиваются 30-го, значит, вернусь. В конце концов, маме есть с кем чокнуться шампанским в новогоднюю ночь. Городской архив представлял собой большую комнату в полуподвале. Действительно здоровенную, метров пятьдесят, не меньше, уставленную стеллажами. На стеллажах этих плотными рядами стояли папки. Часть полок была подписана, например, землеустройство, жилищное строительство, коммунхоз. Часть же оставалась безымянными. Самое же страшное было даже не количество папок, а пыль. Там, в дальнем от входа конце комнаты, она лежала серым сугробом. Или мне это показалось? Короче говоря, я посмотрела на пыльный барханы и дезертировала, в чём и созналась Бекетову, когда мы по возникшему же обыкновению проводили вечер в баре «Львиная нора» за чашкой кофе и бокалом вина. «И что ты будешь делать?» — спросил Стас, пригубив кофе и поморщившись. Я пожала плечами. «Найду агентство, которое занимается восстановлением семейных архивов, заплачу им денег из бабушкиного наследства» если это не сто тысяч миллионов, и удовлетворю своё любопытство. А если именно, что эти самые сто тысяч? Ну, тогда любопытство моё замолчит и уползёт в угол, ему не привыкать. «Вообще-то я о тебе чертовски мало знаю», — сказал он вдруг. «Хотя вроде видимся чуть не каждый день. Я с родителями реже встречаюсь». «А ты спроси», — слегка обиделась я. «Ты ж не задаёшь вопрос, а наблюдаешь» словно посторонний. «Спрошу», — ответил он сухо. «Вот только каждый раз, когда я уже почти сформулировал вопрос, ты вдруг хлоп и поворачиваешься совсем другой стороной, и оказывается, что я ещё чего-то о тебе не знал, и вопросы надо задавать другие». Отвечать я не стала. Так мы сидели на достывшем кофе и молчали. Вообще вечер был странный. Бармена-турка не было на месте, И кофе оказался гадким, словно растворимый. А может, он растворимым и был? И официантка работала другая, неразвесёлая блондинка, которая иной раз и танцевать выходила под особо зажигательную музыку, а неизвестная никому шатенка с унылым, вытянутым лицом. «Пойдём отсюда», — сказал Стас внезапно. «Ну их! Музыки, похоже, не будет, потанцевать нам не светит. Лучше погуляем, там хорошо, опять снег пошёл». И в самом деле шёл снег, крупными хлопьями, как в мультфильме. Я поймала снежинку на перчатку и любовалась, пока она не растаяла. «Теплеет», — сказал Стас озабоченно. «Завтра всё раскиснет, и будет нам на Новый год снег с дождём и грязь по всему городу». До Нового года ещё почти две недели, и раскиснуть успеет, и замёрзнуть. Зато на таком снегу следы остаются отличные. Вот представь себе, произойдёт страшное преступление, и ты прямо по следам негодяя и найдёшь. Преступление? Здесь?» Губы его расползлись в улыбке, я не удержалась, встала на цыпочки и потянулась поцеловать. Как раз в этот момент его телефон заиграл призывную мелодию «Наша служба и опасна и трудна». «Дежурный звонит», — нахмурился он. «Да? Алло?» В трубке квакал неразличимый голос. Стас слушал и прямо на глазах превращался в капитана полиции Бекетова. Брови сдвинул, угукал мрачно. «Наряд там? Сейчас буду». Отключившись, он посмотрел на меня. «Ты прямо будто знала. Меня вызывают на место происшествия. На улице Декабристов в частном доме найден труп. Возможно, криминальный. Извини, проводить не смогу». Мне стало холодно, прямо мороз по спине пробежал. «Можно я с тобой?» Я уцепилась за его рукав. «Отправишь оттуда какого-нибудь сержанта, чтобы меня проводил?» Тётушка уехала мне одной возвращаться в пустой тёмный дом. Просто страшно. Бекетов посмотрел на меня с сомнением. «Тат, там труп. Настоящий. Я не буду смотреть, честное слово». Быстро сказал я, «ни за что». «Кстати, а где это улица декабристов?» «Ну, здрасте. Рядом совсем. Тут два квартала пройти в сторону кладбища и налево к реке. Улица небольшая, десяток домов только частные. Половина вообще нежилые». Он покачал головой. «Ладно, пошли. Действительно, пошлю кого-то из патрульных на машине тебя домой отвезти». «Совсем рядом», — крутилась у меня в голове, пока я шла следом за ним по скользкой мостовой. «Совсем рядом». Здесь всё рядом. Тфу, отстань от меня, дурацкая присказка. Дом был старым и деревянным, но явно жилым. Окна целые, занавески за стеклом похожи чистые, крыльцо поправлено. На посеревшей крыше виднеется свежая заплатка из новенького белого шифера. В таких домах разрушение начинается с крыши и с крыльца. А дальше уже от оконных стёкол остаются осколки, проседают стены, и дом превращается в развалину. А тут кто-то заботился, подновлял. Правда, снег на крыльце оставался девственно чистым. Похоже, что после начала снегопада никто по ступенькам не поднимался. «Докладывай, Гуляев», — приказал капитан. Гуляев покосился на меня, но заговорил. «Так что? Патрульные объезжали...» Район, согласно вашему приказу, и заметили в саду тёмную массу, посмотрели, а там того, труп. Женщина, холодная уже. Опознали? Ну, вроде да, похоже, официантка эта из бара, новенькая, которая блондинка. Он улыбнулся, показав золотой зуб. Беккета вздохнул. «Тата, попрошу тебя быть понятой при первичном осмотре места преступления». «Гуляев, надо второго понятого найти». «Понял, товарищ капитан, и сержант исчез». Вытащив из кармана телефон, Стас позвонил кому-то, кто явно был этим недоволен. С удивлением я обнаружила, что ему вполне удается начальственный рык, так что неведомый собеседник, похоже, смирился со своей печальной судьбой. «Это ты криминалистов вызвал?» — спросил я. «Одного криминалиста, второй завтра подключится». — рассеянно ответил Бекетов. — Ага, вот, видимо, второй понятой. Как ваша фамилия? Щуплый мужичонка в дублёнке и валенках жмурился, будто его только что разбудили. А может, и правда разбудили. Десятый час. Так что, ежели ему рано вставать, мог уже уснуть. — Сукнецов я, Пётр Ефимович, — проговорил сонный. — А что? — Пётр Ефимович, я прошу вас быть понятым при осмотре места происшествия. «А что случилось?» «Пойдёмте». Взяв Сукнецова за локоть, Стас повёл его по тропинке в сад. Я пошла следом. Как-то до этого момента мне удавалось не смотреть в ту сторону, где под заснеженной корявой яблоней чернела непонятная масса, но теперь деваться было некуда. Пока я шла вперёд, какой-то отстранённый наблюдатель внутри меня с интересом ждал. А как я отреагирую на криминальный труп? Попаду в обморок, отвернусь. В кино, например, женщины обычно начинают орать во весь голос. Увидев, что ждет впереди, Сукнецов задергался, уперся ногами и сказал «Не пойду! Я мертвяков боюсь! Не буду смотреть! Не буду!» И вдруг упал в снег. Пока Бекетов, чертыхаясь сквозь зубы, приводил его в чувство, я подошла ближе и взглянула на тело. Женщина лежала на спине и смотрела в ночное небо широко открытыми глазами. Ни на лице, ни на бежевом новеньком пуховике не было видно никаких следов. Светлые волосы выбились из-под чёрной вязаной шапки и обрамляли лицо. Наверное, её можно было бы принять за живую, если бы на похлых губах не лежали крупные снежинки. Лежали и не таяли. Всё это заняло довольно много времени. Пока привели в чувство Петра Ефимовича, пока уговорили его присутствовать при осмотре сада и дома, пока составили протокол, я механически его подписала, и сержант Гуляев наконец-то отвёз меня домой. Видимо, Бекетов попросил его об этом, потому что сержант вошёл со мной вместе и старательно осмотрел дом, даже под кровать заглянул, после чего попрощался, пожелал спокойной ночи и удалился. Ужинать я не стала, умылась, легла и стала думать. Мне не давало покоя чувство, что я что-то упустила, что-то важное, но вот что! Вертела я эту мысль по-всякому, с ней и заснула, она же и разбудила меня среди ночи. Было темно и так тихо, что, кажется, я слышала, как падает снег. Я была уверена, что мне приснилась разгадка всей истории, Но сон, как всегда и бывает, ушёл, не попрощавшись. Ладно, ещё раз. Можно даже глаза не закрывать, всё равно ничего не видно. Вот белый сад и чёрные старые яблони. Вот графика пересекающихся веток. Вот тёмный дом, в котором не светится ни одного окна. Вот жёлтый круг света, падающий на лежащую на снегу женщину. За плечом бубнит мужчина-сосед, отказывающийся смотреть на мёртвое тело, а я подхожу и гляжу в лицо. Светлые волосы, чёрная шапка, открытые глаза, тёмная полоска у корней по пробору. Значит, от природы она брюнетка или тёмная шатенка. А ну-ка, поменяем цвет волос. «Монахиня!» — сказал я громко и села. «Господи! «Да это ж пропавшая Феодосия!» За окном взлаял и тут же замолчал соседский пёс. проскрипели по снегу шаги в сторону площади. Я откнула пальцем в экран телефона половина четвёртого. Если я сейчас позвоню Бекетову, он меня проклянёт. Вне зависимости от того, что я скажу, надо подождать хотя бы до семи. Конечно, спать после такого открытия я не смогла. Зажгла свет, включила чайник. Прошла наполовину Розалии, проверила, всё ли в порядке. Там было тихо и чисто, тонкий слой пыли не нарушен, лук в кладовке цел, никакие злоумышленники не заходили. За чаем и шоколадкой мысли слегка пришли в порядок, устоялись и перестали скакать бешеными белками. Итак, Феодосия, никакая не монахиня, это мы и раньше предполагали, а теперь точно убедились. Она исчезла из монастыря недели три назад, где-то между 20 и 25 ноября. А бар открылся в первых числах декабря. И что? За неделю они не только договорились с директором гостиницы, тёткой тяжёлой и не слишком расположенной к новшествам, но и получили все разрешения на торговлю спиртным. «Не, не верю, не бывает. Значит, это готовилось заранее». «Ну да». Был же ещё тот самый как бы турок Бориста. Почему как бы? Потому что за пару дней до их исчезновения я слышала его разговор по телефону. Случайно услышала, шла в туалет, а он там рядом в коридорчике разговаривал. Так вот, не было в его речи никакого характерного акцента, который проявлялся, стоило ему ответить клиенту. Хорошая, чистая русская речь, без каких-либо местных особенностей. Вот он вполне мог приехать заранее и подготовить площадку для приземления. Хорошо, предположим, что это так. Но главный-то вопрос остаётся. А зачем? Зачем торчать в монастыре, делать вид, что ты мастер вышивки, выполнять тяжёлую и неприятную работу, поскольку иголка и шёлковые нить тебе не знакомы, и ведь это было не день и не два? Феодосия появилась, пожалуй, В конце октября примерно так. То есть прожила она под крылом матушки Евпроксии почти месяц. От кого-то пряталась? Ну да, ряса обезличивает, хороший способ. Вот только скинув рясу, женщина никуда не уехала, наоборот, вышла на люди. За кем-то следила? Господи, да за кем следить в бежицах? Что-то искала? Ладно, монастырь древний, чуть ли не конца XVI века, Только я всё равно не верю, что где-то там, на его территории, в тайном схроне спрятаны вышивки Ксении Годуновой или царская библиотека, или ещё какой-нибудь исторический рубин размером с голубиное яйцо. Не в нашем мире, дамы и господа, не в нашем мире. И ещё один вопрос. А куда, собственно, делась настоящая монахиня Феодосия? Та самая вышивальщица, которая должна была раскрыть для девочек-учениц, тайны Кадамского виниза Её же на самом деле отправляли сюда, в бежицы И существует переписка матушки Евпраксии с тамошней настоятельницей. Но в какой-то момент монахиня исчезла, а её место заняла наша официантка. В утра Бекетов уже не спал. Судя по его слегка сбившемуся дыханию, он занимался гимнастикой Я на миг умилилась, надо же, какой правильный. Ну ничего, прервётся на пять минут, пока я расскажу ему всё, до чего додумалась этой ночью. Выслушал меня Стас внимательно, потом сказал. «Теория интересная. Я приглашу матушку Евпроксию на опознание, вот и проверим. Правда, это нас никуда не приводит». «Почему?» «Потому что след обрывается на настоящей монахини». А вот где искать сестру Феодосию из монастыря в Кадаме, мы не знаем. Но что-то же о ней известно. А как же?» — Стас хмыкнул. «Хотя бы то, что она была раза в два старше нашей убитой женщины. Иначе говоря, отроду сестре Феодосии в миру Елене Николаевне Веретенцевой было 63 года, и 20 из них она провела в монастыре». «То есть...» «Окружающую жизнь, которая за двадцать лет изменилась разительно, она представляла себе плохо. Слушай, как же ее рискнули отправить из этого самого кадома в бежице одну? Это ведь две пересадки». «Три», — буркнул Бекетов. «От Кадама до Рязани, от Рязани до Москвы, дальше до Твери, а Твери уже сюда». «Все, Тат, мне надо собираться. Сегодня вскрытие, я хочу присутствовать. В обед постараюсь позвонить или зайти». «Ты дома будешь?» «Наверное». Я медленно опустила телефон и задумалась. Три пересадки на больших вокзалах. 63 года. И 20 из них за монастырскими стенами. Да ей элементарно могло стать плохо в дороге. Так, пора доставать мой блокнот и снова записывать. «Больницы». Понимаю, что на этом пути их множество, но, наверное, пожилую монашку, которой стало плохо в метро или в поезде, отвезут не во всякую? Интересно, отправили ли запросы и ответил ли хоть кто-нибудь? Монастырь в Кадами. А нет ли у них фото сестры Феодосии? Борис-то псевдо-турок. Не уезжал ли он из Бежиц? Есть свои достоинства в том, что до города можно добраться и из него выбраться только автобусом или такси. Была ли у него машина? Стас говорил, что он привёз с собой, как там было, по слухам, привёз большую клетчатую сумку с турецким кофе и бутылки с какими-то настойками. Раз его видели с этой сумкой, значит, он шёл с ней от площади. Я догадывалась, что в моих рассуждениях логических дыр больше, чем в рыболовной сети, но ну, штопать их было уже не в состоянии. На автомате дошла до кровати, забралась под одеяло и уснула так крепко, что не слышала ни шума за окном, ни стука в дверь. Разбудили меня только настойчивые телефонные трели. «Алло?» — голос просунья был таким хриплым, что я сама бы себя не узнала. «С кем я говорю?» — поинтересовался Стас после короткого молчания. «Бог ты мой, за окном уже темнеет. Это сколько же я продрыхла?» «Бекетов, это я!» Не разводи панику. Просто ночь не спала, вот и вырубилась. Панику? Задохнулся он от возмущений. — Дверь открывай, давай, ещё чуть-чуть, я бы тебе её выломал. Я накинула на футболку тёплую шаль, прошлёпала к входной двери и отворила её. Холодный ветерок подхватил снежную змейку и проскользнул между моих босых ног внутрь. Входи скорее. Стас шагнул в коридор, локтем захлопнул дверь за спиной и обнял меня так, крепко, что мне показалось, кости хрустнули. Задушишь, просипела я, дурында. Я уже готов был дверь выламывать и понятых звать. Так, отдашь мне комплект ключей, поняла? Ого, поняла. Входи, давай, не напускай в дом холод. А я оденусь. Пока я причесывалась и натягивала джинсы с носками, он успел скинуть куртку и ботинки, пройти в кухню и стоял теперь возле стола внимательно читая мои записи в блокноте. «Ты всё правильно придумала». Блокнот полетел на стол. «Только большая часть этого уже бесполезна». «Почему?» «Потому что три часа назад было найдено тело Павла Гаргадзе, того самого Бористы, якобы Турка. Я присвистнула, где?» «Практически на том же месте. Множественные повреждения, иначе говоря, избили его до смерти». Потому-то я так и напугался, что ты не открываешь и на телефон не реагируешь. Теперь снова ждём вскрытия. Слушай, а кто проводит вскрытие, кстати говоря? Мне казалось, что насильственные смерти в бежицах случаются нечасто. Ну, вообще-то, не только после убийства положено проверять причину смерти. Бывают и сомнительные случаи, и врачебные ошибки, и вообще... Ну, ты права. Есть и особый специалист для особых ситуаций. Александр Георгиевич Глухих. Ему уже за 80, но в консультации он не отказывает никогда. И нашу псевдомонахиню он тоже изучал? Да, изучал. Тут Стас с интересом на меня посмотрел и добавил. «Таточка, я тебя не узнаю. Или считаешь, что раз Розалия уехала, так и расслабиться можно?» «В смысле?» «В смысле? Ты меня кормить будешь? Позавтракать я не успел. Обеденное время давно закончилось. Хотя бы полдник бы получить бы». «А, я захлопнула рот, соображая. Ну, да, и, извини, у меня совершенно сбились внутренние часы». «Но внешние-то есть». Часы на стене показывали половину пятого. Я задумалась. Суп я не варила после тётушкиного отъезда, Пироги никакие не пекла и в самом деле расслабилась. Но в морозилке должен быть замороженный бульон, да и рагу я вчера сделала. 10 минут», — ответила решительно. «Иди, мой руки на стол накрывай. Суп будешь?» «Всё буду, что дашь», — донеслось из ванной. Я честно молчала и не задавала вопросов, пока мы ели бульон с вермишелью и дальше, пока не закончилась рагу. А вот когда разлила кофе, поинтересовалась. «И что, уважаемый специалист, сказала нашей немонахине?» Её ударили под лопатку узким длинным лезвием, типа кинжала, обоюда острым и ударили с такой силой, что, несмотря на зимнюю одежду, клинок прошёл сквозь сердце. Под лопатку, то есть били сзади. Получается, она знала напавшего и не опасалась его, раз повернулась спиной. Или не услышала, как он подошёл. Я помотала головой снег, скрипел в тот вечер. Вспомни, она шла к крыльцу по нетронутому снегу. Даже если бы убийца ступал за ней след в след, всё равно невозможно пройти беззвучно. Значит, знала. Это не горгадзе Он позавчера утром уезжал в Тверь на автобусе и вернулся сегодня в середине дня. А нашли его когда? Стас вздохнул. Да почти сразу и нашли. Автобус пришёл в начале второго, патрульная машина проезжает по улице декабристов каждый час, я распорядился. Так вот, они проезжали без чего-то час, было тихо и пусто, а в два уже труп. Я стал тебе звонить, а ты не отвечаешь. Ты за меня волновался. Улыбку мне удалось скрыть, не дай бог решит что я над ним смеюсь. А я в самом деле тронута. Много ли на этом свете людей, которые за меня волнуются? Ну, правда, в криминальной истории я залезаю только на глазах у Стаса. «Ещё у нашей немонахини были татуировки на левом боку и на плече», — продолжил он. «И тут много интересного. Во-первых, они сделаны не так давно, от трёх месяцев до полугода назад. Прямо совсем свеженькие», — пробормотала я. «А что изображено?» «Могу фотку показать?» давай. Не то чтобы я разбиралась в татуировках, бабушка бы мне голову оторвала, если бы я только задумалась об этом, но рисунок на фото показался мне нестандартным. Хотя век интернета никакой графический объект не остаётся в единственном экземпляре, всё попадает в сеть и множится, но такого я не видела. На боку была набита дата, причём не цифрами, а буквами, 15 июля. А плечо, словно браслет, опоясывала какая-то вязь из чёрточек и точек. Я пожала плечами. Это что, стрих-код? Товар просрочен повторно не замораживать? Пока не знаем. Пока? Таточка, дорогая. Стас взял меня за руки и проникновенно заглянул в глаза. Мы контора, понимаешь? И полицейское расследование — это не просто осмотр трупа. Это длинный список того, что нужно сделать по правилам, по протоколу. Мы будто пазл составляем, складывая кусочки. Мотив, место и время преступления, жертва, ее история, знакомства, действия, обстоятельства, окружения. При женщине не было документов, но ее тело само по себе документ. Где она жила, как питалась, что носила. Ну, например, эта фальшивая монахиня много лет постоянно носила высокие каблуки, От чего изменились кости стопы. А последний год перешла на кроссовки и им подобные. Почему? Пока не знаем. Татуировки — это вообще отлично. Мастерских полно. Если бы у неё была пошлая бабочка или там дракон, можно было бы искать до морковки на заговенье. А это необычные рисунки. Значит, найдём. Не завтра, не послезавтра, но найдём. Понимаешь? Я не так глупа, как может показаться, Стас. Ответила я с некоторой обидой. Потом придвинула к себе фотографию татуировки с даты и присмотрелась. Отложила фото и сказала, «Это чей-то почерк». То есть, Бекетов принял стойку, словно охотничий пёс. То и есть, что это не типографский шрифт машинный, а почерк человека. Возможно, самой этой женщины или кого-то ей близкого. Но эта дата была написана ручкой на бумаге, а потом воспроизведена. Я это тебе говорю, как учитель с некоторым стажем. Угу. Теперь осталось поймать убийцу, найти у него что-нибудь, написанное рукой это неизвестный и дело в шляпе. Тут меня осенило. Ты не учитываешь один момент. Сейчас мало кто пишет от руки, только в особых случаях. Раньше много писали врачи, даже шутки бродили про нечитаемый врачебный почерк, но сейчас у них компьютеры. Всякие анкеты, и официальные документы все эти справки на компьютере, письма электронные, остались учителя, школьники и подписи в ЗАГСе. Мы ещё много пишем, Стас пожал плечами. С собой на осмотр места преступления компьютер не понесёшь, даже с ноутбуком неудобно будет. Так что протоколы мы пишем по-прежнему ручечкой на бумажечке. Погоди, я не про то. Я почувствовала, что у меня затекли руки, ноги, спина. Встала и заходила по кухне, то и дело натыкаясь на что-нибудь. Татуировки недавние, то есть можно быть практически уверенными в том, что дата 15 июля относится к текущему году. А что, сказал патологоанатом, она рожала? Нет. То есть это не дата рождения ребёнка, но может быть, например, свадьба. Да что угодно. Дата знакомства, защиты диссертации, рождения любимой племянницы или смерть давнего врага, продолжал спорить Бекетов. Ну, вот, когда ты установишь личность женщины, убедишься, я права, и сможешь подтвердить эту самую личность, таким образом тоже посмотрим, посмотрим. Мы замолчали, глядя в разные стороны. Наконец я тряхнула головой. «Ладно, проехали. Разные мнения ещё не означают, что кто-то из нас не прав «Это как?» Тут же повернулся ко мне Стас. «Да очень просто. У тебя впереди, как я понимаю, ещё долгое расследование. В какой-то момент вперёд выйдет твоя правота, а потом моя. Рассказывай дальше». «А всё?» «Ну, то есть по немонахине всё?» «А бармен ещё у прозекторов. Часа через два скажут, если вообще сегодня. Ты в Москву-то когда поедешь?» «До завтра собиралась». Я нахмурилась. «Это ты меня отсылаешь из соображений безопасности?» «Не совсем», — Бекетов потер нос. «Хочу тебя попросить кое-что сделать». «Что? Ты понимаешь?» Я, конечно, отправил запросы по официальным каналам и отпечатки пальцев и татуировки, Но ответа ждать можно очень долго. Ещё отпечатки в общей базе посмотрят довольно скоро дня, 2 три А вот другие пути...» Он замолчал. «Бекетов», — я вздохнула, сказал «А, говори остальные буквы. Если ты попросишь о чём-то, что меня не устроит, я сразу отвечу «нет». Встреться с Олегом, пожалуйста. Олег — это твой приятель-адвокат? Наоборот, мой коллега с Петровки. Передай ему вот это. На стол легла флешка. «Просто у них есть отличная программа пересечения множеств. Есть компьютер, на котором она стоит, и парень, умеющий обращаться с этой программой, как ну, как вышивальщица с иглой». Тут я фыркнула, не удержавшись, и Стас покачал головой. «Ну да, очень смешно. Мне эти вышивки уже в кошмарах снятся. Так вот, у нас просто нет достаточно мощного компьютера, чтобы эту программу поставить». «А здесь данные по убитым». Я откнула пальцем во флешку. «Да». «Ладно, не вопрос. Ты с Олегом договорился?» «Предварительно». «Ладно», — повторила я. «Ты сейчас куда? В отделении возвращаешься или домой?» «Домой я, скорее всего, сегодня вообще не попаду», — махнул он рукой. «И завтра тебя отвезти не смогу. Сама понимаешь, два убийства подряд у нас такого сто лет не было». Завтра с утра начальство прибудет, будет стружку с нас снимать, надо готовиться. — Понятно. Тогда подожди ещё пять минут, я тебе бутербродов сделаю на вечер. Стопка бутербродов была завёрнута в пергаментную бумагу и уложена в сумку, и Стас пошёл одеваться. Когда он был уже в дверях, я вдруг вспомнила. — Погоди, а результаты второго вскрытия по горгадзе их же на флешке нету. Я тебе на почту перешлю сказал он уже выходя во двор договорились словно ставят точку в разговоре за стеной наполовине половине розалии ходики прокуковали шесть раз